Максим Бухтеев сны Семенова. Однажды Семенову приснилось, что его очень хвалят, причем не так, как обычно, с угрозой или с сарказмом, а по-настоящему. Начальница гладила его по голове, трепала по щекам и ласково таскала за волосы. Утюпути, это кто это у нас тут такой хороший работник? Че, кваковала начальница. Кто это у нас тут такой зайка? Ух ты щечки надул. А какой у нас красивый монтаж получился, просто загляденье. Глазки блестят, щечки розовые. Славный режиссер монтажа, хороший. Ай какой пупчик! Семенов прекрасно знал, что это сон. Босс так хвалила только свою собаку, да и то лишь, когда она помочиться на машину соседа. Но Семенову было приятно. Он не хотел просыпаться. Однако, когда начальница стала снимать блузку с целью покормить его грудью, он понял, что это уже перебор. Вынурнув реальность, Семенов обнаружил, что спал прямо в офисе. Было очень душно и жарко, кондиционер не работал. так как все работники не могли договориться о подходящей для всех температуре. Теперь всем было жарко, и никому это не нравилось, но единодушие сильно сплачивало коллектив. Рядом с Семеновым стояли два начальника конкурирующих отделов. И спорили. Вовсе их называли Тарапунько и Штепсель, по героям одного советского комического дуэта. Впрочем, происхождение самих прозвищ не имело никакого отношения к СССР. Тарапунько все время опаздывал, а Штепсель постоянно пытался сексуально домогаться всех женщин в отделе. Ни одна из них не признавалась, что имела с ним секс, но каждая была уверена, что секс был со всеми остальными. У мужчин в офисе был самый широкий спектр мнений на этот счет, начиная от того, что Штепсель скрытый гей, заканчивая тем, что он просто импотент. Правда, очевидно, не знал никто, даже сам Штепсель. Он вообще был очень рассеян и все постоянно забывал. Например, он часто забывал, что он начальник отдела и вел себя как обычный идиот, а не начальствующий. Спор, который они вели рядом с проснувшимся Семеновым, судя по всему, продолжался уже давно. Один из начальников уже покраснел и покрылся испариной. — На двух стульях надо спать, один под себя, а на другой ноги класть, — горячился первый. Исе Пети, дура, возражал ему второй, тебя спалит сразу. Надо локти на стол ставить, а пальцы впереносятся. Типа думаешь, надо спать с умом. Жену свою учи, с кем я на работе спать? Я уже двадцать лет сплю, еще никто не заметил, что я храплю и ворочаюсь во сне. Все думают, что дают ценные указания и объективно критикую. Эллад,、вот、балда казанская, нашел чем хвастать храпом? Я стоять спать могу и во сне хожу. Ой, да под себя смотрю, не сходи. Я во сне и до туалета дохожу и даже на летучку. Вот и сейчас я сплю, а ты мне сниешься. От Семенов Муфлон спать не умеет. Молодоеще всему учить надо. Смотрик. Начальник подпрыгнул и превратился в Усаму Бен Ладена. Бай, бай, сказал Усама и активировал поезд Шахида. Голоски закрывай. Аллах Акбар. Семенов вздрогнул и снова проснулся в офисе. Начальников не было, но была редактор. Она смотрела видео из сети, где какой-то совершенно голый толстый мужик в маске белоснежки пытался сходить по большому прямо посередине станции метро. Его никто не останавливал, полиции тоже не было видно, но судя по происходящему в кадре, именно полицейский и снимает все на телефон. Фу, какая гадость! «Что за похабщина? Безумие какое-то!» Редактор морщилась, но продолжала зачем-то смотреть, периодически попивая кофе и жадно заедая его печеньем. Потом редактор переслала всем ссылку на этот ролик по корпоративной почте. «Что за дрянь?» Возмущенные вопли раздавались даже из-за закрытых дверей, сигнализируя о том, что письма оперативно доставлены всем адресатам. «Тебе заняться нечем!» Шеф редактор, выскочивший как черт из табакерки, набросился на виновницу рассылки. Ты же должна материал для хроники отсматривать. Что ты мне эту похабень шлёж? Пока редактор оправдывалась, обещала и кайлась, Семенов подумал, что он снова спит. Он ущипнул себя за ягодицу и с радостью понял, что ничего не чувствует. Немного спустя радостью летучилась, так как стало понятно, что Семенов щипал кресло. таких крепких и напряженных ягодец у Семенова давно уже не было, а уж на работе и подавно. Он грустно попытался поработать, но его постоянно отвлекали всякие мысли. Часть этих мыслей была чужая, но эти мысли настойчиво транслировались окружающими прямо в мозг Семенова. Люди проходили мимо, общались между собой и засоряли информационное пространство. Ёжик, он как балерина Волочкова, суть та же. Но яш любит улиток жрать. Если обернуть фольгу вокруг головы, то лучи из космоса не ослабеют, а наоборот усилиются. В экскрементах тушканчиков есть много полезных веществ для человека. Они улучшают кровообращение и нормализуют обмен веществ. Ученые с помощью экспериментов давно доказали, что в Киевской Руси прекрасно знали камасутру. На Алтае природа гораздо лучше, чем на Гуа. На Алтае я, конечно, не была, но на Гоа меня чуть не изнасиловали. У меня тогда просто настроения не было, да и мужик был страшный, а то я не знаю, чем бы все это кончилось». Вдруг Семенова кто-то тронул за плечо. Он вздрогнул и, обернувшись, увидел штепселя, который многозначительно спросил. «Ты чего делаешь?» «Работаю», — ответил Семенов. «Не делай так больше. Объявляю тебе выговор». Резюмировал Штепсиль или удалился? Семенов задумался. Чем больше он думал, тем меньше ему это нравилось. Думать это вредное занятие. Поэтому он спросил совета у более опытных коллег, что мол имел в виду шеф. Ну а что ты хотел? Тебе же полчаса назад Трапунька и Штепсиль застукали, когда ты за главой департамента подсматривал, когда она переодевалась. Раскрыл тайну шеф-редактор. «Подглядывать — начальственная привилегия, понимать же нужно!» «Да я сегодня вообще не был на их этаже!» — был возмущен Семенов. «Начальству виднее!» — отрезал шеф-редактор. Семенов вспотел от обиды. «Как так? Ведь он даже во сне не стал смотреть на голую грудь начальства!» «Или это было не во сне?» Семенов засомневался. «Слушай, а меня сегодня за что-нибудь хвалили?» «За что тебя хвалить?» — Ну, не знаю. Может, я сюжет хорошо собрал. Пришел вовремя, глаза красивые. Сюжетов ты сегодня еще не сдавал? На час опоздал, и многие из-за этого считают, что ты урод. Еще вопросы? Шеф-редактор был в хорошем настроении. — Видел пакостный ролик, который Катька всем рассылает? Ведь мерзость, а? — Ты мне просто завидуешь, — закрыл дискуссию Семенов. В душе он затаил обиду, но виду решил не показывать. Работать он не хотел. Какой смысл работать, если непонятно, спишь ты или нет? Еще больше усложняет ситуацию то, что неясно, один ты спишь или с кем. Если, скажем, ты спишь с начальством, то хотелось бы знать, что оно думает об этом. Нравится ли ему? И знает ли оно, что ты с ним спишь? А если ты спишь с коллективом, то это другое дело. Это уже групповой сон, который может быть засчитан, как сиеста. Бродя по коридору, Семенов увидел через стекло, У самого Бен Ладена. Семенов уже ничему не удивлялся, поэтому спокойно подошел к международному террористу, в котором узнал копирайтера Игорька. Как выяснилось, сигарек недавно вернулся с Гуа, где испытал просветление и научился курить не только бамбук, но и вообще все, что горит или просто сильно воняет. А как ты думаешь, что общего у Волочковой и Ержа? спросил Игорька Семенов, чтобы хоть как-то отвлечь его от мысли о сияющих буддийских пупках и других философских достопримечательностей. Калючки, серьезно ответил копирайтер. А в чем прикол вопроса? Ну, я думал вообще-то, что они оба млекопитающие, а задачился Семенов. Как-то ты странно анекдоты рассказываешь. Прикол не должен быть таким очевидным, настаивал Игорек. Вот, например, тот ролик, который Катька прислала. — Мерзость какая-то. Плюс к этому, по-моему, не смешная. — Ты интеллектуальный слабак. Тут все сложно. Это же перформанс. Его читать надо правильно. — А по-моему, тупняк страшный. И что ты здесь прочитал? Игорек мечтательно откинулся на стулья и неторопливо ответил, выпуская слова, как кольца дыма из трубки. — Я не могу это прочесть. Я еще только в начале пути, но на Гуа у меня был один знакомый чувак, так он достиг такой стадии просветления, что даже во сне мог расшифровать звуки пляжного волейбола и записать их шрифтом Брайля для слепых. Жаль только мы читать этот шрифт не могли. Да и сам гуру, когда просыпался, ничего из написанного не понимал. Ты сам то себя слышишь, пургу же несешь, возразил Семенов. Игорек обиделся. «Пурга, не пурга, но мы сейчас целую передачу про этого мужика делаем. Через неделю командировка на ГУА. Мы с собой возьмем слепого. Он на мати-надписи расшифрует. Кстати, Катькин ролик он тоже, я думаю, расшифровать сможет». «Он же слепой. Что он там расшифрует?» «Дурак ты, Семенов!» — с жалостью сказал Игорек. «Ты про торсионные поля что-нибудь слышал?» Тут Семенову показалось, что его хватил тепловой удар от жары. И он на какое-то мгновение потерял сознание. Он явно увидел, что перед ним все-таки у самой Бен Ладен, который только прикидывается егорком. Очнувшись, Семенов увидел, что он по-прежнему сидит у себя в кресле и работает. Причем работа неплохо продвинулась, пока он был без сознания. Где-то за стенкой громко орал генеральный директор, рядом плакала редактора, в дальнем углу навязчиво ржали корреспонденты. Рабочий день шел своим чередом. Семенов не стал смотреть на то, что он сотворил своими руками. Сделал дело, гуляй смело. Вот он и решил пройтись по офису, чтобы немного освежиться и остыть. В любом офисе всегда есть места, где попрохладнее и поспокойнее. Главное, надо их уметь найти и вовремя занять. Некоторые выбирают себе для отдыха любимую кабинку в туалете, где читают и курят травку. Кто-то для похожих целей оккупирует диван в приемной начальства. Семенов же держал путь на кухню. Кухня была маленькой, неудобная и одна на весь офис. Однако, если верно подгадать время, там можно было застать интересную компанию. Там могли быть, например, безумный шляпник или королева грибов. Иногда можно было подслушать спор чебурашек или попытаться вывести из равновесия Ваньку в Стеньку. В этот раз Семенов встретился на кухню с Осликом. Я. Это был пожилой сотрудник архива, который всегда жаловался на жизнь. По его жалобам складывалось такое впечатление, что он взял жизнь в кредит и вынужден теперь переплачивать, так как постоянно задерживает ежемесячные платежи. Ну что, Ивано-Ч, как дела? Издалека начал Семенов. но тут же пожалел о своем вопросе. Он всегда зарекался спрашивать Ио о чем-то, кроме работы, но никак не мог придумать альтернативное начало разговора. Иваныч же, хмуро отставив в сторону судок с чем-то питательным, начал оправдывать самые мрачные ожидания Семенова. «Какие могут быть дела, если скоро пенсия? Начальство не дает премии, девки шансов». А коллеги прохода, дурацких шуток и подколов шлют на почту всякую дрянь и думают, что это смешно. Я что, по вашему мнению, совсем старый и тупой, намеков не понимаю? — Это ты о чем? — удивился Семенов. — Да этот урод в маске Белоснежки. Я что, не понял, что это я имеюсь в виду? Типа я на него похож? Это Катька все про тот случай вспоминает, когда я ее исходные материалы потерял. Но ты же не толстый, а тут мужик реальный хряк. Катька тоже не красавица, разве ей это мешает? Думаете себе не видишь что? Оставьте меня уже в покой, я, может быть, уже помру скоро, вот тогда и посмеетесь. Семенов быстро свернул разговоры и покинул стенающего архивариуса. Непринужденной светской болтовни не получилось, и пришлось идти работать. Бегло проверив коды и названия. Он сделал графику и титры. Оставалось только проверить финальный хронометраж всей передачи, и можно было отдавать на эфир. Однако перед сдачей нужно было показать передачу шеф-редактору. Тот в это время оживленно спорил с оператором, доказывающим, что голый мужик из ролика, ведущий популярной политической передачи с их канала. — Да я его сто раз снимал! Думаешь, не узнаю его кривые ляжки! — горячился оператор. Он их все время под столом держит, но я-то вижу, Олег, не парить чур, зачем Вадим Павловичу гадить на станции метро? Да какая ему разница, где ганить, он что на съемках пакостит, что на летучках стучит на коллег, такая сволочь. Ты серьезно что ли? Или прикалываешься? Начал сомневаться шеф редактор. Зачем ему свою карьеру под удар ставить? Да плевал он на карьеру. Пока он Кокс с нашим шефом мне ухает, он может что угодно делать. Например, вчера он пошел гримироваться, а возвращается в шапочки из фольги, весь блестит от вазелина. У нас мотор через пять минут, а он пей со себе маркером рисует. Типа прикол такой. Опять обдолбался скотина. Шефу смешно. Вот гримерша потом влетела, чуть не уволили ее потом. Мне сегодня тоже ни за что влетела. Вмешался Семенов. Не знаете, и кто сегодня за нашей директрисой подглядывал? Тебе задело, влетело, возразил оператор. Я тебе как другу про Катю и Штепсиль рассказала, а ты всем растряпал. Во-первых, ничего я не трепал, а во-вторых, что там рассказывать, раз ты сам говорил, что у них ничего не было, удивился Семенов. Вот в том-то и дело, что не было, а все думали, что было. Теперь у Катьки вся карьера под откос пойдет. Я не понял, так из-за чего на меня Штепсиль-то наехал? Какая тебе разница-то? Ты же все равно виноват. Это он еще не про все твои косики знает. Оптимистично заметил шеф-редактор. Ты сам про них не знаешь, но они есть. Окончательно запутавшийся Семенов побрел вместе с редактором смотреть передачу. Спустя пять минут просмотра Семенов с удивлением увидел в собственной ручно смонтированной передаче тот самый сюжет с голым мужиком в маске белоснежки. Откуда он здесь взялся? Не смог удержаться, Семенов. Ты его сам вставил по моему распоряжению. Вот он в верстке стоит. Не возмути, ответил шеф-редактор. Но зачем мы его взяли? Это же пакость первостатейная. Но、ну, мало ли. Я не верю, но вдруг это и правда. Наш ведущий Вадим Павлович все-таки человек известный, селебрити, так сказать. Мир закружился перед глазами Семенова. Он рухнул в свое кресло, в голове у него помутилось, сквозь Марьево в его ватный мозг все еще проникали обрывки чужих мыслей. Если эта собака, как ее Чихуахуа, может верно предсказать погоду, то может попробуем ее в роли биржевого аналитика? Надо поддержать нашу сборную. Делаем передачу про комнатные растения в хоккейном стиле. Да, я звонил экстрасенсу, который с духами общается. Он со Сталиным в тот момент говорил и обещал, как освободиться, позже перезвонить. Скорее бы домой в реальную жизнь и спать, спать. Хоть раз за неделю надо выспаться, как следует, подумал Семенов.